Я налил себе вторую кружку горячего кофе, набил табаком трубку и позвал Карин и двух рыцарей, сера Ралло и сера Джеффри, для серьезного разговора. Разговор состоялся в палатке сера Ралло. Несмотря на то, что обычно рыцарь жил в ней один,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 Поправил я молодого рыцаря. Потому что вы, как минимум, не эльф. Называйте меня просто сэр. Что же касается услуги, вам достаточно будет честно ответить на мои вопросы. И за спасение из города людей мы будем в расчете. Карин изогнула бровь.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 «Ныне он известен, как король Ринальдо!» «Я... Ага, теперь Гавейн испугался. Наконец-то!» «Вы... Но как же... Вы убили Громадона, загнав ему в грудь копье?» – спросил я. «Да, сэр!» – отчеканил Гавейн. Он быстро принял решение и не стал отпираться. Я был ему за это благодарен. Такой подход экономил время. Зачем вы его убили? Из-за сокровищ, сэр. Что вы собирались сделать с награбленным? Гавейна передернула. Похоже, он так и не смирился с мыслью о том, что кого-то ограбил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 «И почему же вы от нее отказались?» И вон не согласилась. Она говорила, что ее отец был бы против продажи, и копье нужно использовать по прямому назначению. И еще она настаивала, что я должен доказать свою любовь. «Романтика, черт побери!»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 избрал стезю странствующего рыцаря. Что еще ему оставалось делать, если наследство в виде родового имения ему не светило, а денег в семье не водилось уже задолго до рождения самого сэра Джеффри? В общем, младший Гавейн отправился на поиски приключений, прибиваясь то к одной, то к другой дружине, и участвуя в мелких стычках с разбойниками и браконьерами. Леди Ивон он встретил в замке мелкого феодала барона Стокса. Она гостила там, представившись дочерью его старого армейского друга, что, как я подозреваю, было ложью. Однажды она заговорила с молодым рыцарем о каких-то пустяках, Попросила помочь с лошадью, и уже через полчаса Гавейн понял, что влюбился в нее как мальчишка, каковым он, собственно говоря, и являлся. И вон отвечала ему взаимностью, и через неделю они уже заговорили о браке. Семейная жизнь, как известно, штука довольно дорогая, и на обустройство любовного гнездышка требовались деньги которые Гавейн так и не скопил. Тогда леди Ивон показала ему копье, носившее гордое имя убийцы драконов, и рассказала, что это часть ее приданого, доставшегося от отца. Также она заявила, что ее отец дал обед никогда не продавать это копье и использовать его по назначению и она не может нарушить этого обещания. Ослепленный любовью сэр Джеффри согласился, что приступать через обед и нехорошо, и парочка занялась поисками дракона, которого можно было бы заколоть. Громадон оказался вполне очевидным выбором. Молодой, неопытный, живущий на землях графа османда, не самого крупного феодала, далекого от столицы Вестланда и не имеющего влияния при дворе. Одновременно был разработан план, как отвести подозрение от пары влюбленных и свалить ответственность на другого человека. А тут под руку совершенно случайно подвернулся я. Дальнейшее было мне известно. Сэр Джеффри отправился прямиком к пещере Грамадона и насадил дракона на копье. Леди Ивон заморочила мне голову, назвавшись Леди Ивой и рассказав сказку про похищение рыцаря. В результате чего граф Осмонд и дядя Горлеон бросились в погоню за мной а не за настоящими виновниками произошедшего. Криминальная парочка отправилась обратно на юга, сделав остановку на перевале трехногой лошади, чтобы спрятать там награбленное. Покинув перевал, они тут же избавились от лишней лошади, продав ее купцам, проходившего мимо каравана. После чего леди Ива и Вон уговорила сэра Джеффри отправиться в город людей, чтобы скрыться там от возможного преследования. Чем кончился их визит в город людей, я тоже знал. Говейна поместили в питомник владычец в качестве племенного скота, а леди Ива, выручив за беднягу кругленькую сумму в золотых монетах, покинула город в тот же день. Закончив рассказ, молодой рыцарь умолк, опустив глаза к полу. М-да, первым нарушил тишину сэр Ралло. Прими мои извинения, Рико. Теперь я вижу, что ты с самого начала не был замешан в этой истории. В смысле, замешан ты был, но в общем ты понимаешь, что я имею в виду. Я кивнул. «Что вы со мной теперь сделаете?» Уныло поинтересовался Гавейн. «Я бы отдал тебя на суд, графа османда, так как преступление произошло в его владениях», сказал сэр Ралло. «К сожалению для тебя или к счастью, но решать твою дальнейшую судьбу буду не я». «Что ты скажешь, Рико?» «Я подумаю», – сказал я. «А это займет некоторое время. Джеффри, считайте себя моим гостем». «Пленником?» – уточнил Гавейн. «Гостем», – повторил я. «Скажите, вы до сих пор питаете к леди Иве вон? «Нежные чувства. После того, что она со мной сделала, предала меня? Как вы сами думаете?» «Это не ответ», — сказал я. «Я... Наверное, я еще что-то к ней чувствую», — признался Гавейн. «Но эти чувства меркнут перед моим желанием отомстить». Месть! Блюдо опасное, им и мы отравиться недолго, сказал я. Как вы думаете, куда могла направиться ваша бывшая невеста? Если не на перевал трехногой лошади, где спрятаны сокровища Громадона, то я не знаю, сказал Гавейн. В питомнике у меня было время подумать и я понял, что мне почти ничего о ней не известно. Я путешествовал вместе с этой женщиной три дня и тоже ничего не выяснил. Она здорово умела скрывать информацию о своем прошлом. «Ралло, ты можешь выделить сэру Джеффри спальный мешок и место в палатке?» «Я уже это сделал!» «Сказал сэр Ралло. «Тогда идите отдыхать, Джеффри, «а я подумаю, как нам с вами следует поступить. «Я еще раз приношу вам свои извинения и благодарность, сэр, «вне зависимости от того, какое решение вы примете в дальнейшем». Гавейн склонился в почтительном поклоне и вышел. «Дурак!» прокомментировал сэр Ралло. «Романтично настроенный, сопливый юнец! Идиот! Что ты будешь с ним делать, Рико? А что бы сделал ты? Я уже сказал! Отдал бы графу Османду! Это я помню! Но что бы ты с ним сделал, если бы сам был графом османдом Глупый вопрос, Рико, поскольку я не граф Осмонд, я даже думать об этом не собираюсь. Я бы его зарезала, сказала Карин, но предчувствую, что мое предложение придется тебе не по вкусу, красавчик. Вы правы, согласился я. Оно мне не нравится. Еще варианты есть. Тогда просто отдай его Горлеону, предложила Карин. Не могу. Почему? Ты же сам обещал ему выдать убийцу, красавчик. Горлеон его убьет, возразил я. И что с того, удивилась наемница. Горлеон в своем праве и закон на его стороне. Кровь за кровь. «Этот сэр Джеффри – такое же орудие убийства, как и копье, которое он вонзил в грудь дракона», – заметил я. «Чушь!» – сказал сэр Ралло. «У копья не спрашивают, кого им разить. Человек же волен выбирать сам». «Далеко не всегда», – сказала Карин, очевидно, вспомнив о своем гладиаторском прошлом. Но в этом случае я согласна с тобой, Ралло. Парень виновен. Я и не говорю, что он не виновен, сказал я. Но степень его вины не установлена. Вдохновитель всего замысла ⁇ леди Ива, а не сэр Джеффри. Его рука вогнала копье в грудь дракона. И это факт сказал сэр Ралло. «Отдай его Горлеону и забудем об этом!» «Нет», – сказал я, – «я не отдам говейна на растерзание дракону». «Ну и дурак!» – сказал сэр Ралло. «А что ты с ним еще можешь сделать? Отправить Космонду? Так в итоге сэр Джеффри все равно окажется у Горлеона!» «Сделай это сам, и один из самых старых драконов Вестланда задолжает тебе услугу!» «Парень просто ошибся», – сказал я. «Многие ошибаются». «Верно, и цена этой ошибки – смерть!» «Неужели ты сам никогда не ошибался, Ралло?» «Я никогда не убивал тех, кого не следует убивать», – сказал сэр Ралло. «Есть ошибки и ошибки, Рико, и у каждой из них своя цена. Некоторые вещи непростительны». «Леди Ива гораздо больше виновна в смерти Грамадона», – заметил я. Копье и идея принадлежали именно ей. «Значит, если мы ее поймаем, то тоже отдадим Горлеону», сказал сэр Ралло. «Послушай, Рико, дракон все равно не успокоится, пока кто-нибудь не ответит за смерть его племянника. Разве не лучше, если этот кто-то будет действительно виновен?» «Завтра утром мы двинемся на перевал трехногой лошади», – сказал я. «Сэр Джеффри покажет нам, где они спрятали сокровища, и мы попробуем схватить леди Иву там. Фора во времени у нее есть, но не слишком большая. И что ты с ней будешь делать, когда поймаешь?» – поинтересовался сэр Ралло. Кроме разговоров, конечно. Понятия не имею, признался я. Тогда зачем нам вообще ее ловить? Я хочу знать, откуда взялось это копье, и зачем леди Иве понадобилось убивать дракона. Это чисто академический интерес, спросил сэр Ралло. Нет. «Сначала, я думал, ты жаждешь отмщения», – сказал сэр Ралло. «Но я вижу, что у тебя очень странное представление о месте. По-моему, ты сам не знаешь, чего добиваешься». «Он прав, я не знаю. Может быть...» Я просто тяну время перед неизбежным возвращением в гнездо Грифона и тем, что последует за этим возвращением. Действительно, что мне за дело до этого чертова копья и до разборок с драконами? Эльфы живут на зеленых островах, и наверняка они уже заждались своего короля. Когда ты планируешь выступить? поинтересовался сэр Ралло. «Утром, как проснусь?» – сказал я. «В котором часу ты намерен проснуться?» «Как получится?» «Понятно», – вздохнул рыцарь и вышел из палатки. «Будем с нетерпением ждать этого момента». «Наверное, он уже пожалел, что согласился меня сопровождать». Вы тоже считаете, что я себя странно веду? Спросил я у Карин. Я с самого начала так считала, красавчик. И потом, никто не ведет допросы так, как это делаешь ты. Ты узнаешь слишком много ненужных, абсолютно лишних подробностей. После такого допроса ты не столько получаешь информацию, сколько проникаешься к допрашиваемому личными чувствами, которые только мешают трезвому суждению. Скажем, зачем тебе знать, питает сэр Джеффри Кледи леди Иви нежные чувства или нет, чтобы спрогнозировать, как он будет себя вести при встрече с ней? Не проще ли сделать так? чтобы от его поведения вовсе ничего не зависело, красавчик. Например, убить его. Хотя бы и так. Я не склонен убивать всех подряд. Ты оставляешь у себя за спиной слишком много живых врагов. И ты даже врагов в них не видишь. Это может выйти тебе боком. Один раз с гоблинами. Ты уже прокололся. Если бы мы ликвидировали банду Гмыка, впоследствии нам не пришлось бы драться со всем их чертовым племенем. И в итоге мы бы убили в три раза меньше народа. И она не была бы ранена отравленным копьем и не побывала бы одной ногой на том свете. Этого Карин не стала говорить вслух но я понимал, что она имеет в виду. Кроме того, чародей по имени Рико может позволить себе любое поведение, сказала Карин. Но король Ринальдо должен думать о последствиях каждого своего хода. Откуда вы так много знаете о королях? «У меня была очень насыщенная жизнь, хотя и не слишком длинная», – сказала Карин. «В спину не бьет только мертвый Рико. Это единственная гарантия!» Карин заслужила право быть циничной. «Черт побери, она заслужила право быть любой, какой только хотела быть!» Но это не означало, что я должен соглашаться с ней во всех обсуждаемых нами вопросах. Впрочем, поступай, как знаешь, красавчик, сказала Карин. Я знаю, что ты все равно меня не послушаешься, так что... Последний на сегодня вопрос. Мне расстелить свой спальный мешок внутри палатки или снаружи, у входа? — Вы же не собираетесь здесь спать? — Во-первых, ты не освобождал меня от обязанностей телохранителя, красавчик, и мы с тобой всю дорогу спали в одних и тех же комнатах. — А во-вторых, ты предлагаешь мне устроиться на ночь в другой палатке с десятком совершенно незнакомых мне мужчин? Покраснел я. Я просто не хотел бы скомпрометировать вас и... Скомпрометировать? Ты думаешь, сэру Ралла и его ребятам не плевать, спим мы с тобой или нет? Э -э -э -э... Я подумал, как будет смотреться, если она уляжется снаружи, у входа в мою палатку. «А я не сомневался, что именно так она и поступит, если я не позволю ей остаться внутри!» «Можете спать здесь!» «Спасибо!» – ядовито сказала она и принялась расстилать свой спальный мешок. «Мы правда раньше делили с ней одну комнату на двоих. Так оно выходило дешевле!» Но вокруг же не было людей, которые меня знали, и и я совершенно запутался. В детстве мне преподавали все, кроме науки общения с женским полом, и я понятия не имел, как следует себя вести в подобных ситуациях.